Глава 39. В голове гудела. Я слышала крики, даже вопли. Тьма резко рассеялась, сменившись на полумрак. Дым. Глубоко вздохнув, я закашлялась. Меня мелко затрясло от дикого ужаса. Я всегда боялась огня. Селилась не выше третьего этажа, и все из-за панического страха перед пожаром. Найдя в себе силы, я приподнялась на локтях и, мало что соображая, выглянула в окно. Первый и второй этаж правого крыла замка пылали, словно факел. Огонь жадно облизывал стены. Вокруг метались горгулы. Вот почему я ничего не видела. Окна не туда выходили. Сейчас же вся страшная картина предстала взору. Жуть какая! Я кашляла и постоянно моргала. «Да думал, ты сгоришь там!» ревкнул кто-то рядом с знакомым голосом. «В здании понатыканы противопожарные гномовские штучки. Ни дыма, ни запаха в первые минуты. Ты бы в аккурат выбежала на огонь. Но боги тебя любят, проклятая человечка. Ты вышла совсем с другой стороны». Повернув голову, я пыталась рассмотреть во мраке кареты говорившего. «Знала ведь голос и очень хорошо». Но сообразить ничего не могла. Паника при полуобморочном состоянии не способствовала здравомыслию. «Любят тебя боги?» «Да не совсем. Успел перехватить. Чисто случайно?» «Ничего, добью сам. А может и хорошо, что так вышло. Выгоду с тебя поимею, по полной. Не сдохла, так сама себе виновата». Не успела я и рта раскрыть, как в лицо снова брызнули чем-то жутко вонючим. Упав на диванчик, я тяжело задышала, ловя ртом воздух, как рыба. В голове каша из мыслей. «Очень надеюсь, что господин Джекова сдохнет, побежав тебе спасать. Такая удача будет. Драма, как любила его мамаша. Так вас и похоронит вдвоем на мою радость. А я тебя просто как собачонку вышвырну в твой мир. Скули там» по-своему инчира. Он, кстати, не знает, что именно я был последним тайным любовником его мамаши. Решил подобраться ближе к нему с той стороны. Но эта дура взяла и померла. А такие планы были. Я мог бы стать ему папой. Тесное пространство кареты наполнилось тупым хихиканием. Моё сознание уплывало. Но я все еще могла слышать этот мерзкий голос. Ничего, кроме жуткой неприязни, Он во мне не вызывал. Запах дыма усиливался. Перед глазами стоял объятый пламенем замок. Нет, инчира не паникер. Его горгулы проверят окна. Сам он не полезет. Он не я. Не поддается эмоциям. Это была последняя мысль. Толчок, боль под ребрами. Знакомый шум. Рёв моторов автомобилей. Ветер. Звук сигнала, мужские крики все такое привычное, а главное воздух едкий, родные, выхлопные газы. Снова сигнал автомобиля. Пробка, не иначе. С трудом разлепив глаза, я уставилась перед собой. Грязный бетонный пол, холодный до ужаса. Вместо окон залепленные полиэтиленовой пленкой проемы. Стройка. Да нет. Стены выровнены и окрашены в бледный голубой цвет. Ремонтные работы. Выходят здесь, скорее всего, пусто. Я попыталась приподняться и глухо застонала от боли. Тело закоченело и не разгибалось. Холодно. Меня мелко трясло. Волоски на коже стояли дыбом. «О, очнулась!» Присел кто-то рядом. Начищенные лакированные туфли с острыми носами, белые узенькие штанишки. Лафилье! Выдохнула я. Ну кто же еще? Господин Лофилье! высокомерно заявил он. А ты думала, я так просто позволю тебе разрушить все то, что создавал столько лет? Два выгодных проекта они бы озолотили меня, да я купался бы в прибыли. Но нет, этот рогатый дурак решил влюбиться. И в кого? Человечка! «Ни кожи, ни рожи!» «Ты себя, ушастый, давно в зеркало видел!» Проворчала я, пытаясь разметь ноги. «Вот уж действительно! Кто урод?» За свою несдержанность я получила очередной удар в спину. Но это, как ни странно, меня взбодрило. А вернее, разозлило и прибавило сил. «Ты, крысёныш, видимо, на подсосе у корпорации, да? Крошки собираешь со стола босса?» Зад ему нализываешь и красивые отчеты подсовываешь. Думаешь, их не читают? Ошибаешься, я там красиво все подчеркала. Так что умойся, ни завода тебе, ни ипподрома. Тварь, еще один удар. Зашипев, я выдохнула сквозь зубы. Многое себе мнишь, Ариночка. Лучше будь со мной поласкове, а то и здесь не оставлю тебя в живых. А так поползаешь еще немного на четвереньках передо мной. У меня большие планы на твой вонючий мирок. Золото здесь раздобыть легко. Осталось отжать у Джакоба эту часть здания. И будет у меня все, как у него». Оставив меня в покое, он прошелся по пустому холу, Покрутился, как полоумный. На его лице расплылась такая счастливая улыбка, что стало понятно. «Точно дурак. Здесь все как в его замке». Точка перехода между мирья. Нет, не такое же. Лучше, много лучше. 12 этажей, парковка в несколько ярусов. И не кареты с этими вонючими недолюдьми с копытами, а машины. Красивые, из металла. А какая у них скорость. О да, я много читал про этот мир. Буду здесь королем набью золотом карманы. Женщины, свой ресторан. Поклонение. Они упадут к моим ногам. Рестораны или женщины? Зачем-то уточнила я. Просто его слова казались мне потоком бреда. Он закрыл рот и взглянул на меня. А карманы от золота не порвутся? Нет? А вообще не хранят у нас золото в одежде. Для этого банки есть. И ещё налоговая. Да, эти везде прибыль учуют и заданию придут. Да и таких... Маменькиных нагибаторов у нас каждый третий. Беги-ка ты, ушастый, пока не поздно в свой милый уютный мирок. Пока тебя здесь не сожрали, акулы пострашнее инчира». «Ты!» — выдохнул он со свистом. «Я все знаю об этом мире. Все! Здесь разбогатеть легче простого. Достаточно купить акции». «Хер акции!» — засмеялась я. «Интернетное ты ушастое лопушьё». «Пока не поздно, лучше верни меня туда, где взял, и исчезни по-тихому. Может, тогда уши тебе твои и не оторвут». Его лицо исказила злобная гримаса. Даже показалось, что уши оттопырились и еще сильнее заострились. Но меня было уже не остановить. Так пробивала на смех, что приходилось губы выпячивать трубочкой, чтобы сдержаться. «Вот лопух. Это же надо!» «Провели, дурачу, интернет». И все, Готов, будущий миллиардер. Всего-то акции купить и делов-то. А мы тут корячимся всем миром зачем-то. На работу ходим, а порой и не на одну. Здоровье гробим, копейки считаем. А оказывается, акции скупать нужно было. Эх, где же ты, милок, был, когда и кредиты за сестру гасила? Ульянка вспомнилась, я прищурилась. Не к добру это, совсем не к добру. Что ты улыбишься, человечка? Лафилия устал глазеть на мою довольную физиономию. Решила, что раз я не из твоего мира, так ничего не пойму. Я часами переписывался с нужными людьми. Выяснял, что такое криптовалюта, как ее покупать, какие инвестиции выгоднее. 400. Его глаза загорелись, как у полоумного. 400% прибыли за квартал. Нужно только сделать «Правильные инвестиции». «Во что?» — не удержалась я. «В крипту, наверное? А в какую?» Он моргнул. Что-то там завертелось в его голове, закрутилось. «Да так я тебе и сказал, в какую». Нашелся, наконец, ушастый. «Думаешь, возьму и приведу тебя туда?» «Решила на моем горбу в мир больших денег пролезть?» «Не выйдет. Там нужно выложить хорошую сумму. А у тебя ничего нет. Ты...» «Ты нищенка!» Он выплюнул это смешное слово так, словно оно должно было стрелой вонзиться в мое сердце и убить на месте. Цокнув, я склонила голову на бок: Кажись, наш хитро выделенный эльф угодил в пирамиду. И свистит теперь о кисоловей, о своем великом счастье. Я вздохнула, даже жалко его стало немного. Зло он, конечно, но какое-то несчастное. непутевое, что ли? Может, мне тебя в первую очередь женить? вырвалась у меня. А вот за то, что замок поджог, жену выбрать, соответствующую, как моя ульянка, чтобы с тоской вспоминал и инчира, и корпорацию. Что? Он явно не ожидал ничего подобного. Да чтобы я и человечка, как ты, фу! Ну, такая, как я тебе, милейшая эльфийская рожа, не грозит. А вот... «Да что же мне всю сестра в голову лезет? Заговорена я на нее, что ли?» И вот эта последняя мысль мне очень не понравилась. Может, мамочка и здесь поднагадила? Она же уличку боготворила. все переживала, что я замуж, не дай бог, выйду, и некому будет ее косяки почищать. Я поморщилась, зевнула, в животе заурчала, и теплее мне не становилось. Поежился и лофилье. «Лучше бы ты...» Прогнозы гидромедцентра изучал. съехидничала я, растирая озябшие икры. «У нас? Это не у вас. Здесь в это время года еще холодно, особенно ночами. Ты же продумал, где остановишься?» «Конечно!» Он высокомерно задрал нос. «В отеле?» «Ага», — я кивнула. «А паспорт ты где раздобыл?» «Купил», — фыркнул лопоухий и вытащил из кармана знакомый документ. Раскрыл и сунул мне в нос. Нет, но здесь уже выпячивай губы трубочкой или нет, а хохот не удержать. Да что же с тобой делать, Лафелье? Тебя же сейчас ненавидеть нереально, только жалеть. У тебя ума не хватило открыть любую картинку в интернете с паспортами и сравнить. Халтура. В первом же отделе мгновенно под ручки к доблестным полицейским отправит. Ты в курсе, что за подделку паспорта «Уголовная ответственность и статья». «Не ври!» — прорычал он. «Я проверял. Все так же. Да и в фильмах про это показывали». Ага -ага. А еще в фильмах вы, эльфы, живете вечно. Стреляете из лука и охмуряете великих королей. А на деле — дрищ с острыми ушами и без мозгов». «Ты!» — прошипел он. В этот момент порывом ветра отогнуло полиэтилен на окне и в пустое просторное помещение ворвался холодный поток воздуха. Он пронесся по полу, разгоняя мелкий мусор, и исчез где-то на лестничных проёмах. «Так, лафилье у меня вопрос. А в отель ты со мной поедешь?» «Если да, то я согласна. Тебя арестуют, а я заявлю о похищении. Мою личность проверит и отпустят а тебе дополнительную статью пришьют. Потом пробьют по базам, Поймут, что ты вообще никто из ниоткуда. И все висяки за все года на тебе будут. Сядешь лет на... садь. А в тюрьме чего только нет. И бесплатное питание, и медицина, и книг говорят много. А вот с интернатом беда. Не купить тебе тогда твои акции криптовалютные. Ай-яй. Высказалась и улыбнулась. Допустим, мне невыгодно было, чтобы повязали ушастого местные. Я инчира ждала. И была уверена, что он быстро просечет, где я могу быть, и проверит. И, конечно, первое место, куда он заявится, квартира, адрес которой я указала в договоре. Эльфеоныш гадюныш завис, призадумался, в жидкие волосенки пятерню запустил и почесал макушку бестолковой головы. Даже за себя стыдно стало. Это же надо было вот этому в руки угодить. Нет, все моя паническая боязнь пожаров. Нужно будет с этим что-то делать. Но пока разберемся с бедовым а-ля злодеем. Лофилье, ты вообще как в своем-то мире сумел такую должность занять? Хотя наши разводилы, видимо, до вас еще массово не добрались. Выдергивают единичных лопушков без всяких пропусков, золотишком в карманах. Выжимают по полной. И путь дорога вам после этого прямиком в Дорку. Потому как Вополь, я потомственный эльф. Помощник демона в огромной корпорации, но меня ограбили инфоразводилы и похитили все мое золото, до да добра не доведет, а до нехорошего диагноза вполне. Нахмурился, губы поджал. Взглянул на свой паспорт внимательнее. Видимо, сомнения грызли. «Может, ко мне поедем?» — предложила я. «В квартиру. Там и интернет, и возможность заказать еду. А паспорт?» — прищурился он. «У тебя есть там паспорт?» «Конечно, нет. Он остался в комнате в замке. А у кого-нибудь? Ты можешь его достать?» «Но без шуток». Он вынул из кармана нож. Как бы пошло и глупо это не выглядело, но сердце мое дрогнуло. Такой слезняк ведь и прирежет. «В интернете могу найти статью о том, как отличить фальшивку от оригинала», — сообразила я. «Но у нас нет машины». «Есть!» «Пока ты в койке босок кувыркалась, я учился ею управлять». «Ты!» — вот теперь шипела я. «Надеюсь, ты ее не поцарапал? И где она?» «Да под карету замаскировал. Только без коней. И выехал сюда. У тебя же, как у жены Инчира Джакоба, теперь свободный проход через портал. У тебя и нескольких сопровождающих». «Ну ты контрацептив штопаный Проворчала я, с трудом поднимаясь. Перед глазами все еще расплывались темные круги. Поехали ко мне домой. Аренда у меня на год. Оплатила я наперед. Ключи запасные в бардачке были.